Курьерский поезд Николаевской железной дороги со свистом, шипением и грохотом несся по стальному полотну. До Петербурга оставалось совсем недалеко. Поезд подходил к Любане. Пассажиры в вагонах несколько оживились. Станция была с буфетом, можно было выпить чаю, пройтись по дебаркадеру. В одном купе было двое пассажиров. Характерной наружности старик и молоденькая девушка. Старик был высок ростом и неуклюж фигурой. Плечи его вздымались почти в уровень шеи, грудь была высока, Длинные руки заканчивались огромными кистями с толстыми, короткими, словно обрубленными пальцами. Туловище тоже было массивно, а ноги короткие походили на обрубки бревен. Глаза были маленькие, бесцветные, с бегающими зрачками. Нос и рот были мясисто-крупные, щеки припухло от в и с л ы и на одной из них красовался старый. давно уже зарубцевавшийся шрам, шедший через всю щеку от уха до угла рта. Между тем, в фигуре старика все-таки было что-то привлекательное, притягивающее. Это была необыкновенная физическая мощь, которой д ы ш а л а все его существо. Невольно чувствовалась в старике сила, непреодолимая энергия, могучая воля, но вместе с тем и полнейшее добродушие, которое так свойственно всем действительно сильным людям. Молоденькая спутница старика была его дочерью. Фигура ее была стройна и изящна. Но сходство между нею и стариком сказывалось в чертах ее лица. Они не были так размашисто крупны, напротив того правильны е и гармоничны, но все-таки это были те же самые черты, какие более угловатые примечались и в старике. Оба они были одеты довольно просто, но в этой простоте крылось нечто, говорящее о том, что эти люди могли бы окружить себя всякой роскошью, какая только доступна была их воображение. п о е с д подошел к станции. Папа, я выпила бы чаю, сказала молодая девушка, приподнимаясь с дивана. Так что же, я не прочь, сейчас позову слугу, отозвался старик. Нет, папа, я хочу пройтись. Утро так хорошо. Когда выйдем, согласился старик. Он последовал за дочерью. Дверь в купе осталась непритворенной. Купе справа и слева от того, где были отец с дочерью, также были заняты. Старик, проходя, заглянул в попавшиеся на пути. Там были двое – мужчина и женщина. Они, очевидно, не предполагали выходить на этой станции. Оба эти пассажира внимательно посмотрели на проходящих и даже переглянулись между собой. Появление старика с дочерью на перроне вызвало некоторое волнение. Перед ним как-то особенно почтительно расступалось краснофуражечное начальство. в ы с о к и й о д у п л а в а т ы й с физиономией отставного т о п е р а железнодорожник даже сделал руки по швам, когда мимо, даже не замечая его усердной почтительности, прошел старик, направлявшийся в зал ожидания первого класса. вы, кто это? Склонился отставной т о п е р к своему помощнику, кивая в сторону старика и девушки. Не это кто? Никогда не угадаете. Простота, чуть не беднота. А между тем... Да кто же это? Вы меня, Виктор Павлович, положительно интригуете. Так знайте же, это Егор Павлович Воробьев. А девица его дочь Мария Горбак. Да кто же они такие? п р а в не знаю. Воробьевых много и до Москвы не перевешаешь. Грубо сострел тот. Виктор Павлович, с сожалением, посмотрел на него. Вы не слыхали ничего о Воробьеве? Сибирско-китайском Воробьеве! Егор Павлович Воробьев, это русский набоб. Знаете вы, что такое набоб? Это... Это... Меня уведомили, мне писали, что он приедет. Подошедшись с рапортом, старший оберкондуктор прервал разъяснение краснофуражечника. «Я вам после на свободе все это р а з ъ я с н ю крикнул он, прислушиваясь в то же время одним ухом к докладу обера. Между тем, Воробьев с дочерью уже выпили чаю и вышли из зала на перроне. «Через полтора часа, Маша, мы в Петербурге. Я уверен, что он нас встретит!» Тень не то грусти, не то какого-то сожаления набежала на лицо девушки. «Странное положение, папа», — сказала она. «Ты согласишься с этим? Мы едем из-за тридевяти земель в тридесятое государство и зачем? Ты едешь, чтобы выдать меня замуж, Я еду, чтобы выйти замуж. И за кого? За человека, которого я не знаю, которого я никогда не видала, которого я и теперь, скорее всего, ненавижу. Егор Павлович тяжело вздохнул. Так нужно, дочка. Ты уже это говорил мне не раз, но никогда не разъяснял, зачем именно это так нужно. Будет время, Маша, узнаешь все. Да, ты это обещал. Но кто поручится, что я, когда узнаю причины Этого твоего так нужно Не найду их пустяшными Ничтожными, а жизнь моя будет уже разбита Думал ли ты когда-нибудь, папа Что я никого иного от тебя буду считать виновником этого Так нужно, дочка, так нужно Повторил он Папа, нам пора в вагон Они вошли в вагон, где Марья г о р н а продолжала расспрашивать про своего суженого Алексея Николаевича Кудринского. Однако Егор Павлович сказал ей лишь то, что будущий муж ее человек несколько болезненный, возможно, даже болен чахоткой. Между тем поезд мчался с такой быстротой, что ветер, врываясь в открытое окно, трепал густые седые волосы старика. Дочь встала и положила руку на плечо отца. Тот не шелохнулся. Прошло еще несколько мгновений. Вдруг в купе среди тишины, нарушаемый только грохотом мчавшегося поезда, раздался тонкий, но резкий свист. похожий на звук, который слышится, когда острую тонкую иглою п р о в о д я т по гладко отполированному стеклу. Воробьев, услыхав его, весь задрожал и побледнел. В широко раскрытых глазах отразилось нескрываемое изумление и ужас. Откуда, как она сюда могла попасть? Кто она, папа? Ты слышал этот свист? слышала этот с в и с т и Слышала. «Вероятно, это затормозилось какое-нибудь колесо? Что тут могло тебя удивить и даже, кажется, испугать?» ь л е с о Колесо! Нет, это свист живой, живого существа!» Мария Егоровна звонко рассмеялась. «Тебе начинает чудиться, папа! Мы в купе совершенно одни, даже дверь на замке!» «Старик огляделся! Да, да, ты права! Стараясь подавить свое волнение, прошептал он... Мы действительно одни, мне показалось, только. О, проклятые нервы. Скорее бы. Но раньше ты ничего не слыхала? То есть, ты о чем говоришь, папа? Вот хотя бы такого свиста, какой только что я услыхал. Право, ничего, что привлекло бы мое внимание. «Только ночью, когда я на минуту проснулась, она замолчала и теперь сама с некоторым испугом взглянула на отца. До слуха девушки ясно донеслось какое-то странное шипение. Оно было слабо, и грохот колес заглушил его, но Марья Егоровна сама различала, что это было шипение не пара, а какого-то живого существа. Она взглянула на отца. Егор Павлович был покоен. Не буду ему ничего говорить». решила Мария Егоровна. Он а так расстроен. Ну, что же ты замолчала, живо спросил в о р а в ь е в Что тебе послышалось, когда ты проснулась? Мне показалось, будто я слышу лязг пилы. Как будто кто-то где-то около нас что-то пилит. Отчего же ты не разбудила меня тотчас? Ты спал так крепко, да потом я сама думала, что все это мне пригрезилось с просонья. В самом деле, это было в дремоте. Кому же ночью нужно в поезде пилить что-нибудь? <смех> Егор Павлович, не говоря ни слова, встал и, подойдя к двери, громко позвал кондуктора. «Пожалуйста, с м о т р и т е это купе. Здесь, кажется, что-то не в порядке». Кондуктор с удивлением взглянул на бледное лицо пассажира. «Не извольте беспокоиться, пробормотал он. Какой же может быть беспорядок? Все-таки осмотрите, я прошу. Я требую». «Ничего нет». «Под диванами, прошу повнимательнее, зажгите свечку», – распоряжался Воробьев. Кондуктор опустился на колени и чиркнул спичкой. «Извольте сами взглянуть». «Ничего». Воробьев наклонился, поглядел под оба дивана и вздохнулся в легче. «Да, действительно, ничего». «Мне все показалось. Про б о р м о т а л о н с у я в руку кондуктора какую-то мелочь». Дочь во все время этого осмотра с тревогой следила за выражением его лица. «Как он растревожен! Как напряжены его нервы!» – думала она. «Милый, дорогой папа, он один во всем мире у меня. Один! Один! А я еще его тревожу своими расспросами. Нет, пусть он ничего не говорит». Все равно, пусть будет, что будет. Исполню все, что он пожелает. Что же? Буду женой этого Кудринского. Может быть, он неплохой человек? Она с нежной любовью смотрела на отца. Егор Павлович просветлел лицом. Осмотр купе подействовал на него успокоительно. И волнение его улеглось. Он вынул портсигар, достал сигару и старательно раскурил ее. Потом он поглядел на часы. Нам еще около часа уезды, Маша. Знаешь что? Что, папа? Я думаю, что ты права. Я не могу требовать от тебя жертвы, не сообщив тебе, на что она нужна. Глаза Марьи Егоровны вспыхнули радостным огоньком. Наконец-то, папа, ты решился сказать мне все. Все, Маша, все. Мне тяжело говорить, но лучше покончить разом все эти волнения. Ты опять права, я должен облегчить свою душу. Слушай же, дочь, слушай. поезд мчался мимо станции. Воробьев ожидал, пока опять не замелькают перед ним тощие деревья и голые б е з в е с н ы е р а в н и